Глава 15. Майкл, выхожу в ангар и быстрым шагом удаляюсь от Джил. Как можно быстрее и как можно дальше. Твою мать, мне сейчас нужно думать не о ней, но, черт, это сложно! То, как она окликалась на каждое мое касание, то, как ее губы отвечали на поцелуй, то, как Джилл сжималась, когда я обхватывал ее бедра, черт! Практически невозможно. Невозможно не думать о ней и о поцелуе, которого вообще не должно было быть. Никогда. Но соблазн слишком велик. Я только что нарушил слово, которое дал Джей и Майклу. Я не нарушаю своих слов. Не нарушал. Больше я этим похвастаться не могу. Выхожу из ангара, и меня догоняет убийца. Про него я вообще забыл. «Ты что?» «Был не один?» — спрашивает он, пристроившись рядом. Бросаю на него быстрый раздраженный взгляд. «Всё, понял, не моего ума дело. Мне сейчас выступать с докладом перед всеми командирами Хэл и Чарли, а у меня через секунду дым повалит из штанов. Чем ты думал, Майкл? Явно не головой. Чёрт, трижды чёрт!» Приближаясь к дому Хантера, все же более-менее успокаиваюсь. Для этого мне приходится думать о мутантах и прочих мерзостях. Но, увидев Истона, что стоит и разговаривает с Кейт, меня снова накрывает волной. Только теперь это злость. Примерно сотню раз я хотел повернуть голову Истона до характерного щелчка. Хрусть и нет проблемы. Но с его исчезновением проблема никуда не денется. Она, наоборот, станет более явной». Вхожу в дом и быстро поднимаюсь на этаж, где расположены кабинеты Хантера и Чарли. Еще не дойдя до двери, я слышу недовольные бормотания участников сегодняшнего совещания. Один из них говорит, что доверять словам человека, который официально считается преступником, не стоит. Второй фыркает, третий поддакивает, Чарли молчит. «Без Хантера этот город долго не протянет». Чарли отлично справляется со своими обязанностями, но у Хантера есть то, что у Чарли вряд ли будет — страх. Если бы сейчас на совете сидел Хантер, то ни один из командиров не пикнул бы, даже если меня пришлось бы ждать неделю. Открываю дверь и вхожу. Убийца остается за пределами кабинета. Чарли сидит во главе стола. По правую руку от него пустует стул. «Там всегда сижу я». С двух сторон разместились все десять командиров отрядов, и каждый из них подчиняется мне. С самого детства Хантер готовил Чарли к правлению городом, учил политическим приёмам, манипуляциям и всему, что связано с удержанием и приумножением власти. Мое обучение практически всегда проходило в зале, за стенами города, в бою. Там, где нет места политики. Там, где царствует смерть, боль и мой звериный инстинкт. «Уже год я занимаю пост, который мне приносит удовольствие. Я обожаю покидать город, вылавливать мутантов, убирать неугодных Хантеру, выслеживать лазутчиков и командовать отрядами Хэл. Это то, что заставляет чувствовать себя живым, то, что позволяет поверить. Я на своем месте». «Итак», — говорю я, располагаясь на стуле возле Чарли, «Винтер, ты разжалован. На твое место встает убийца». В течение часа ты должен отдать ему досье на всех твоих людей. «Что?» – взвивается Винтер. «Это сорока летний мужчина. Военная выправка, суровый взгляд и длинный язык. Он-то и считает меня преступником». Пару секунд я смотрю ему в глаза. Он отводит взгляд в сторону. «Мне не нужны люди, которые подрывают мой авторитет». «Холодно, — говорю я. Более громко добавляю». После совета я сам сообщу об этом людям, что стоят под твоим началом. Хантер многому меня научил, и один из советов был «Избавляйся от любой угрозы еще до того, как она проявит себя в действии». «Ну что я теперь буду делать?» – спрашивает Винтер. «Мне плевать. А сейчас ты можешь поприсутствовать на последнем совете. После этот кабинет для тебя закрыт». Перевожу взгляд на Чарли и перехожу к делу. По периметру вокруг Хэл расположились люди Креста. Они выжидают, но мы расчистили дорогу для разведки. Раскатываю карту на столе и показываю. Тут, тут и тут теперь стоят люди из отряда Нолана. Мы заменили людей Креста, так что они не догадаются, что там брешь. «Как ты это сделал?» – спрашивает Чарли, и я внутренне морщусь. Он не должен задавать таких вопросов при командирах. «Они должны чувствовать, что он вожак стаи, что он всё понял и без слов. Мы оставили в живых троих. Они и будут выходить на связь с Гриру и докладывать, что обстановка спокойная», объясняю я, не отрывая взгляда от карты. «Дальше», — говорит Чарли. «Дальше мы отправим два отряда к стенам креста. Они расположатся на северной стороне. Мы сделаем так, что они даже не догадаются об этом». «Почему не догадаются?» спрашивает Нолан. Именно с людьми из его отряда я выходил на разведку в последний раз. Встречаюсь с ним взглядом и сообщаю. К северу от креста, за лесом, есть место под землёй. Оно недавно освободилось, там больше никто не живет. Наши люди скроются там, ведь крест уже давно плюнул на этот участок земли и не патрулирует его уже больше четырех лет. «Для чего нам нужно направлять своих людей туда?» спрашивает мистер Рент. Пятидесятилетний мужчина, который является командиром третьего отряда. Перевожу на него взгляд и отвечаю: на два случая. Первый, если Крест начнет отправлять дополнительные военные отряды, мы об этом узнаем заранее. Второй, В случае нападения у нас уже будут свои люди в тылу врага. В Кресте меньше военной мощи, и если Гриро решит напасть на Хел, он заберет максимальное количество людей. С десятью военными машинами и пятью тысячами солдат Хэл не взять. Когда Гриру будет на середине дороги к Хэл, мы уже займем крест с минимальными потерями с обеих сторон». «Они нам не враги», — сомневаясь, говорит Рент. «Могут ими стать», — замечает Чарли. «Это верное замечание. Практически двадцать лет союз четырех городов держался, но он держался больше не на самих соглашениях. а на дружбе Майкла и Хантера. Их нет, и не факт, что они вообще вернутся. Мы все смертные. Сейчас каждый может возжелать власти и решиться на опрометчивый поступок. Гриро тому явный пример. Собрание подходит к концу, и когда все командиры уходят, я остаюсь с Чарли. Подхожу к шкафу, достаю два пустых бокала и бутылку виски. «Это ты должен сидеть на месте моего отца». говорит Чарли, принимая наполовину наполненный бокал. «Нет, на месте Хантера может быть только сам Хантер», поправляю его я, «а ты сейчас на своем месте». «Когда отец учил меня, все казалось таким простым, но на самом деле это не так. И я надеюсь, что ты говоришь такие вещи только мне», произношу я и делаю щедрый глоток виски. Горло обжигает, прикрываю глаза и смакую горечь напитка. Конечно, Чарли запускает руки в волосы и, взъерошив шевелюру, бросает на меня взгляд. Что мне с ними делать? С кем? С проблемами. Нас окружили, ты преступник. Командиры стали сомневаться и высказывать свое недовольство в моем присутствии. Тишина не длится долго, смотрю Чарли в глаза и говорю: Решать. Ты должен решать проблемы. Командиров, я беру на себя. Твоя задача политика. Не прогибайся перед командирами, Гриро и кем бы то ни было. Не дай им возможности почувствовать себя выше тебя. Это не так. И главное, не сомневайся. Даже если ты не уверен в своих действиях, кроме тебя этого никто знать не должен. Мне никогда не стать таким, как мой отец. Допиваю виски и ставлю бокал на стол. Кручу его и говорю Чарли правду. Не стать. Вспомни, что ты знаешь о жизни Хантера. Он застал падение мира. Он был рабом. Он бился на боях на арене смерти, чтобы сохранить свою жизнь. Он любил и потерял твою мать. Он взошёл на престол и покарал всех. Он выкарабкался с самого дна постапокалиптического мира. Да, ему пришлось пройти через это, чтобы достичь высот. Тебе это делать не нужно. Ты должен удержать власть и должен быть... Кем я должен быть? С «Собой, Чарли, ты добьешься высот, но не способами Хантера. Ты просто другой, и это неплохо. Иногда я думаю, что ты больше его сын, чем я. Просто я тоже был на дне и знаю, каково там», — говорю я, и, поймав вопросительный взгляд Чарли, поясняю. «Неприятно». Моя рация и рация Чарли начинают одновременно вопить. «Мутанты! Мутанты у южной стены!» Всем отрядам. Мутанты у Южной Стены. Хватаю свою рацию и зажимаю каналы связи с первым и вторым отрядами. Первый отряд. Оставаться на месте и следить за главными воротами. Второй отряд. Бросить все силы на Южную Стену. Переключаю каналы, вспоминая, где какой отряд находится сейчас, и отдаю приказы. Третий отряд. На вас охрана и защита школы и дома престарелых. Четвертый отряд. Северная Стена. Пятый отряд. Восточная Стена. Шестой отряд. Южная стена. Можно использовать гранаты только в случае отсутствия живых граждан. Седьмой отряд. Главным воротом. Ворота никому не открывать. Восьмой, девятый и десятый отряды. Все силы на южную стену. Сжимаю переносицу и вспоминаю, что седьмой отряд за стеной. В это время их патруль должен подойти к концу. Снова выхожу с ними на связь. «Седьмой отряд. Как слышите?» Шипение. Ответ. «Отлично слышу, Майкл». «Остаётесь за стеной. Никого не впускать и не выпускать. Ворота должны быть закрыты. Даже если сам Иисус попросится за стену, стреляй на поражение». Шипение. Ответ. «Вас понял, Майкл». «Это может быть ловушка. Люди креста за стеной. Не верю я в такие совпадения». Чарли связывается с Самантой. Она должна прийти в его кабинет с минуты на минуту. Тут они будут в безопасности. Вылетаю за дверь и слышу, как орёт сирена. Домофоны призывают всех жителей забаррикадироваться в домах и не покидать их до особого распоряжения. Рация сообщает: Они уже в городе, они перебрались через стену. Повторяю, южная сте Патрульный не договаривает. Бегу, что есть силы. Убийца отстаёт от меня. Южная стена. Южная стена. Мой ангар стоит у самой стены. Бегу и на ходу даю указания командирам отрядов, пытаюсь связаться с Мэтью, но он не отвечает. Даже с такого расстояния я вижу, как серая масса перелезает через десятиметровую бетонную стену. Они лавиной спускаются вниз. Крики людей, звуки выстрелов, биение испуганных сердец, слезы страха. Я все это слышу. Но самый громкий звук, на который я настраиваюсь — утробное дыхание мутантов. Оно распространяется по городу, но основная часть еще за стеной. Зажимаю нужный канал на рации. «Убийца, возьми бронетранспортер и быстро за стену. Зайди к ним с тыла. Разрешаю использовать огонь бортового оружия. Взорви мутантов. Стена должна остаться неприкосновенной, чтоб ни один камень не пострадал». Переключаюсь на рацию седьмого отряда. Через пять минут за стену выйдет бронетранспортер. «Пропустить его». Шипение. Ответ. «Принято». Убираю рацию и достаю пистолеты. Забегаю на двухэтажный дом и сразу снимаю мутантов. Два мутанта. Два выстрела четко в голову. В дом забегает женщина, следом за ней несется тварь. Выстрел в висок, и мутанта нет. Я уже вижу ангар. Дверь открыта. И туда ломятся мутанты. Их десятки. Они толкают друг друга, втаптывают упавших в землю. «Какого хрена?» Ответ прост. Они почувствовали кровь. «Там куча моей одежды в крови». Но и вокруг не меньше крови. Что-то не так. Там джил. Страх самое отвратительное чувство, но безусловно полезное. Отстреливаю твари и пробираюсь в ангар. Стоит мне оказаться у двери, как мутанты несутся оттуда, сломя голову, сбивают меня с ног и разбредаются по городу. Стою и врываюсь в ангар. "Джил!" кричу я. Тишина. Внутренности обливает свинцом. Я ее не слышу. Не слышу сердцебиения. Иду к двери в берлогу. Она закрыта. Открываю пусто, ее здесь нет. Вырываю дверцу шкафа, где хранится оружие, достаю все, что могу унести, и в спешке покидаю ангар. Вокруг крики людей, выстрелы, звук подъезжающих машин, плач и ни единого намека на медленное сердцебиение Джил. Где же ты? Снова пытаюсь связаться с Мэтью, но он не отвечает. Чёрт, бегу к южной стене. Отстреливаю мутантов. Некоторые из них падают замертво, другие только больше свирепеют. Почему они не соединяются? Это какой-то бред. Они носятся от дома к дому, убивают все, что движется, но если проследить их движение, они что-то ищут. Основная масса тварей стягивается к огромному зданию библиотеки. Зажимаю канал связи с Чарли. «К зданию библиотеки нужны машины с пулеметами. Шипение. Ответ. «Буду через минуту». Бегу к зданию, которое покрыто сверху донизу мутантами. Они выбивают окна и просачиваются внутрь. Вырывают двери и стремительно исчезают в библиотеке. Позади меня появляется машина. Она обстреливает тварей, что не успели скрыться внутри. Убийца уже вернулся из-за стены. Он возникает рядом со мной и сообщает, что мутантов за стеной нет. Они все здесь. Мне даже не нужно отдавать ему приказ. Он знает, что сейчас мы идем в самое концентрированное место мутантов, в Хел. Нападение на город было неожиданным, но число мутантов быстро уменьшается. Из рации доносятся отчеты командиров отрядов. Они зачищают квадрат за квадратом. Выстрелы в городе стихают. Люди побеждают. Заходим на первый этаж. На меня сразу бросается мутант. Не оборачиваясь к нему, стреляю, и тело падает на пол, прокатившись еще один метр. Второй и третий прыгают на нас с потолка. Автоматная очередь убийцы успокаивает их навсегда. Поднимаемся по лестнице, и я слышу. Слышу утробное дыхание тварей. Они не шевелятся. Четыре особи замерли, и сквозь шум их дыхания я слышу замедленное сердцебиение. и звук воды, что проливается на пол с небольшой высоты. Перешагивая три ступени за раз, поднимаюсь на третий этаж, убираю еще двоих мутантов. Их тела не успевают упасть, а я уже стою в нужном мне месте и не верю своим глазам. Джил сидит на полу и пытается зажать рану на животе Мэтью. Он уже белый, кровь бурным потоком течет из него, но мутанты их не трогают, они замерли. Даже я чувствую запах крови Мэтью. Они должны были уже разорвать их. Но они стоят. Один поворачивается ко мне, открывает зубастую пасть и тут же бросается. Мои выстрелы не останавливают его. Он сбивает меня с ног, и мы кубарем падаем с лестницы. Один пистолет вылетает из моей руки. Хватаю тварь за шею. В полете прижимая к себе, вставляю дуло второго пистолета в рот и, нажав на курок, обрываю его существование. Удар о стену, и моя хватка слабеет. Мутант валится возле меня. Убийца перепрыгивает ноги мутанта и, забежав на третий этаж, восклицает. «Что за...» Оказываюсь за спиной убийцы, и мы быстро снимаем оставшихся тварей. Джил поднимает заплаканные глаза и, смотря на убийцу, тихо шепчет. «Он больше не дышит».